Я специально договорился принять участие в программе 12 шагов анонимных алкоголиков на следующий день после записи последнего эпизода друзей. Это было сделано с явным намерением начать новую жизнь и ступить на правильный путь. Но, как оказалось, смотреть на чистый холст незанятого дня было для меня очень тяжело. На следующее утро я проснулся и подумал: "Чем же мне теперь заняться, чёрт возьми?" А что, чёрт возьми, я мог бы сделать? Я подсел на буб, а новой работы не предвидилось. И это показалось мне страшно нелепым, ведь я только что закончил работу над самым популярным ситкомом в истории телевидения. Вдобавок ко всему, в моих отношениях с Рейчел накапливались проблемы, как из-за физической отстранённости, так и из-за эмоциональной близости. Куда ни кинь, всюду клин. А потом я снова остался один. Без смехотворно высокооплачиваемой работы, на которую можно было бы ходить только для того, чтобы сбылась твоя мечта, без изюминки в моей жизни все быстро пошло на перекосик. Больше всего это было похоже на падение со скалы. В мой больной мозг снова стал закрадываться страх прихода других более сильных наркотиков, а вскоре снова произошло то, что казалось невозможным. Я начал пить и употреблять. Слава богу, я никогда не был склонен к суициду, никогда не хотел умирать. На самом деле, в глубине души у меня всегда теплилась какое-то подобие надежды. Но если считать смерть следствием того, что я принял нужное мне сейчас количество наркотиков, то получалось, что смерть это то, что я должен был допустить. Вот как перекосило мои мысли. Я смог удерживать в уме одновременно две вещи: я не хочу умирать, но если мне придётся это сделать для того, чтобы загрузиться достаточным количеством наркотиков, то что же? Я отчётливо помню, как держал в руке таблетки и думал: "Это может меня убить", но всё равно их принимал. Очень тонкая и очень страшная грань. В пьянстве и наркозависимости я достиг такой точки, что стал пить и употреблять наркотики для того, чтобы забыть о том, сколько я пил и употреблял наркотики. И для того, чтобы вызвать такую амнезию, мне теперь требовались почти смертельные дозы. А ещё я был настолько одинок, что это причиняло мне боль. Я чувствовал, что одиночество пропитало меня до костей. Внешне я выглядел самым удачливым парнем на свете, поэтому было всего несколько человек, которым я мог пожаловаться на жизнь без риска услышать что-то вроде "да кто бы говорил". И даже тогда ничто не могло заполнить дыру внутри меня. В какой-то момент я купил себе ещё одну новую машину, но радостное волнение от этого события прошло примерно через 5 дней. Я также регулярно переезжал с места на место, приятное ощущение от нового дома с ещё более шикарным видом из окна тянулось чуть дольше, чем от Porsche или Bentley. Кроме того, я настолько замкнулся в себе, что для меня стали почти невозможны нормальные отношения с женщиной, когда ты не только получаешь, но и отдаёшь. Мне казалось, что в этом смысле лучше всего иметь секс-подружби, только бы никому из партнёров не закралась в голову мысль, что мне это безнадёжно мало. Я потерялся. Мне некуда было обратиться. Везде, где я пытался спрятаться, я уже бывал. Говорят, что алкоголики ненавидят две вещи: существующее положение вещей и перемены в существующем положении вещей. Я знал, что что-то должно измениться. Я не был склонен к суициду, но я умирал. И я был слишком напуган для того, чтобы что-то с этим сделать. Мне нужен был золотисто-жёлтый свет, и я был бесконечно благодарен за то, что произошло в тот день в моём доме, потому что это дало мне новую жизнь. Мне в очередной раз подарили трезвость. Оставался только один вопрос: а что мне делать с этим даром? Раньше никакие меры долго не работали. Мне нужно было найти ко всему другой подход, иначе я покойник. А я не хотел умирать во всяком случае до того, как научусь жить и любить, до того, как мир станет для меня более осмысленным. Если бы моя привычка меня убила, то она убила бы не того человека. Я ещё не стал в полной мере самим собой. Я был только частью себя и не лучшей частью. Мой путь к новой жизни должен был начаться с поиска работы. Мне это показалось самым простым шагом. Единственная моя надежда была на то, что я сумею напрячь все свои силы. Я сумел провести немного времени в трезвом состоянии и, казалось, снова встал на ноги. У меня появилось несколько подруг из категории секс-подружби, но одна из них начала постепенно превращаться в нечто большее. Может быть, намного большее. Я умел заниматься сексом по дружбе, но это в этом я разбирался не очень. Постепенно мне стало хотеться, чтобы она не уходила сразу после секса. Почему бы тебе не остаться, можно фильм посмотреть? Что я делаю? Я же нарушаю все правила.